«Ментор, на помощь! Сюда! Товарища милого, вспомни! Много добра от меня ты видал, ведь ты мне ровесник!» Чуял, однако, что это зовущее к битвам Афина. В зале тогда со своей стороны женихи закричали «Дамастарит Агилай напустился на ментора первый». Ментор, не вздумай, смотри, на его увещание податься, в битве ему подсобить и сражаться, начать с женихами. Вот что в мыслях у нас и что мы, наверное, исполним. После того, как мы этих убьем, Одиссея и сына, будешь с ними и ты умерщлен, если только посмеешь. С ними идти сообща, головой ты за это заплатишь. Вас лишивши оружием возможности делать насилие, Сколько имущества ты не имеешь или здесь, или в поле. Мы с добром Одиссея смешав, меж собою поделим. В доме твоем проживать никому из детей не позволим. В городе нашими и таке супруги твоей «Не оставим!» Так сказал он. Сильнее разгневалось сердце Мафина. Гневными стало словами богиня бронить Одиссея. «Нет уж в тебе, Одиссей, отваги и силы, с которой для белорукой жены, благородно рожденной Елены, целых девять лет...» «Ты под трое упорно сражался. Много мужей умертвил ты в ужаснейших сечах кровавых. Взят по мысли твоей многоуличный город Приама. Как же теперь в свой дом и к богатствам своим воротившись? Ты огорчаешься тем, что сражаться пришлось с женихами. Милый, пойди же сюда, стань рядом со мной». И узнаешь, как среди враждебных мужей, тебя окружавших, умеет ментор, рожденный Алкимом, платить за добро человеку. Так сказала, но полной победы еще не дала им. Раньше того испытать ей хотелось отвагу и силу и самого Одиссея и сына его Телемаха. На потолочную балку покрытого копотью зала Села богиня, спорхнув, уподобившись ласточке видом. Одиссей, за которым наблюдает Афина, бросается на женихов, поражая их. Телемахи Евмей тоже мечет в них копья. Сопротивление женихов напрасно. Один за другим падает они на пол, залитый кровью. Стихи 381-501 Стал между тем Одиссей оглядывать зал, Не остался ли, кто между ними в живых? Не избегли погибели черный? Но неподвижно лежали, покрытые кровью и пылью. Кучами там женихи, как рыбы, которых в заливе неводом густоплетистым, поймавши из моря седого на прибрежный песок рыбаки извлекают, и кучи их по соленой тоской волне на песке громоздятся, и отлетает их дух под пылающим солнечным жаром. Кучами так женихи один на другом там лежали. Сыну тогда Телемаху сказал Одиссей многоумный. «Ну-ка, пойди, Телемах, Евриклею кормилицу кликни. Нужно ей слово сказать, которое есть в моем духе». Так он сказал. Телемах, приказание отца исполняя, двери потряс и к себе Евреклею кормилицу вызвал древнерожденная, встань-ка, старушка, ведь ты в нашем доме, сколько ни есть тут рабынь, над всеми у нас надзираешь, Выйди скорее, отец мой зовет, чтоб сказать тебе что-то. Так он громко сказал, и бескрылым осталось в ней слово. Двери открыла она для жилья приспособленных комнат, вышла из них. Теремах же повел ее вслед за собою, в зале она Одиссея нашла среди лежащих там трупов. Был он кровью и грязью запачкан, как лев лугового, только что съевший быка. Идет он, запачкана кровью вся его мощная грудь, и кровью запачкана морда с той другой стороны. И страшно с ним встретиться взглядом.